Глава 10. Вел. Оставшийся путь до Вэлла прошел на удивление спокойно. К концу пятого дня пред нами показались городские стены и безбрежная водная гладь, раскинувшаяся вокруг него. Соленое озеро. Не знаю, почему его назвали соленым, но вроде я слышал какую-то душесчипательную историю, заканчивающуюся реками слез, которые и положили название этому озеру. По мне так обычное озеро, только большое, с заросшими густым лесом берегами. Озеро находилось на территории двух государств, Андрелла и Анора. Насколько я знаю, по нему частенько гуляли шторма, спокойным оно точно не было, но оживленному судоходству это, что удивительно, не вредило. Вэл являлся большим портом, с удобной гаванью и бесконечными причалами. Само озеро соединял широкий канал с Амом, большой рекой, которая протекала практически через весь Анор, и была одной из главнейших водных артерий Мейна. Сам Вэлл, второй по величине город в королевстве после столицы, окружали могучие стены из серого камня. Они были мощнее столичных, так как вдоль озера тянулась невысокая горная гряда, где добывали камень, лучший камень в Мейне. Наш небольшой отряд въехал в город через центральные ворота вместе с толпой народа. Стражники скучали, не обращая внимания на людей, стремившихся попасть в город. Улочки Вэлли оказались узкими, а из-за того, что даже на них предприимчивые жители смогли устроить небольшие рынки, протиснуться сквозь них было сложно. Но магия нам хорошо помогла, очищая путь. Я вертел головой по сторонам. В нем мне довелось быть первый раз, и чувствовалось, что город богатый. По крайней мере, от разнообразия нарядов и товаров, наваленных на прилавках вдоль улиц, рябило в глазах. Да и местные жители никак не напоминали оборванцев. Дома сплошь каменные, кое-где я даже видел дома в 4 этажа. Странно, что нищих практически не было. Хотя это, скорее всего, заслуга не местного градоправителя, а местной полиции. Тем временем мы выехали на одну из небольших площадей перекрестков, в которых пересекались местные дороги. На ней вовсю шло представление передвижного цирка. Глотание шпаг, фокусы. В общем, все для непритязательного взора местных обывателей – которые окружили полукругом импровизированную сцену. Меня всегда удивляло, что фокусники в основном не были магами. Загадка. Тем временем капитан Трант уверенно вел наш отряд. Признаюсь, сам бы я давно уже бы запутался в бесчисленных узких улочках этого города, и так от людской суеты вокруг кружилась голова. Однако на капитана это не действовало, похоже, он чувствовал себя как рыба в воде. Тоже не по себе. Я невольно вздрогнул, услышав вопрос миры, тихо подъехавший ко мне. «Да», — признался я, — «не привык в больших городах жить. По мне лучше что-то поменьше». «Понимаю». Я посмотрел на девушку, но она была серьезной. «Не удивляйся, Эринг, я тоже не любила города. В нашем поместье было куда лучше, чем в столице. Но вы же леди-аристократка, балы и все такое прочее. Черт побери, что я несу». «Я необычная аристократка. Мой отец...» — лицо мира омрачилось. Он считал, что детей надо воспитывать вдали от дворцового влияния. Только тогда они поймут, что такое настоящая жизнь, и будут уверены в себе. «Ваш отец был очень мудрым», — тихо заметил я. «Извините, если напоминание...» «Ничего, Эринг, все проходит. Все мы смертные. А твои близкие остаются тут». Она положила руку к себе на грудь. «Вот у тебя есть родители? Давно ты их видел?» Я даже растерялся от такого поворота разговора. Интересно, с чего это ее вдруг начали интересовать мои родители? Я не помню, госпожа. Просто Мира, девушка улыбнулась. Мира, я не помню своих родителей. Меня еще в малолетстве отдали магу в обучение, и после этого я их не видел. Так что мне переживать не за кого. Девушка хотела что-то сказать, но наш отряд внезапно остановился. Я огляделся, мы доехали до портовой площади. Недалеко от нас, вдоль берега, тянулась большая пристань, около которой покачивалось на воде множество кораблей всех видов и размеров. Лес мачт, казалось, заполнил половину бухты, в которой располагался порт. А в ста шагах от пристани параллельно ей тянулись оживленные торговые ряды. Похоже, у торговых кораблей со сбытом товара не было никаких проблем. На другой стороне, за невысоким зданием таможни, тянулись бесчисленные деревянные здания портовых складов. «Перед нами с мирой возник Клавитиус. Госпожа и ты, Мак, произнес он озабоченным голосом, – «по-моему, за нами следят. Это магия, и магия мощная. Надо быть на страже. «Да», – подтвердил капитан, который подъехал к нам вместе с Мервином. «Я тоже это чувствую. Корабль, который нам нужен, называется «Пантера», и он у причала номер 28. Это ближе к концу пристани. Поэтому нам надо двигаться как можно быстрее». «Мои люди будут на чеку, но и вам надо следить в оба. В такой толчье у нас запросто могут появиться проблемы, тем более, если за нами действительно следят. Они не осмелятся напасть на людной площади», — покачал головой Мервин. «Они же не идиоты. Их тут местная стража разорвет. Рынок тоже охраняется». Я посмотрел, куда показывал лейтенант, и увидел патруль из шести вооруженных до зубов солдат одного мага, который пробирался через толпу перед торговыми рядами, бесцеремонно расталкивая тех, кто вставал у него на пути. «Вы плохо знаете драхонцев», – печально произнесла Мира. «Их это не остановит. Если они захотят нам помешать, то не остановятся ни перед чем». Что ж, хмыкнул я и, достав жезл, вытянул вперед левую руку, проделав несколько пасов, разогреваясь перед возможным боем. Каждый маг сам настраивался на применение магии, особенно боевой. «Пора нам косточки размять». Мира тоже что-то прошептала, и я увидел еле заметную серебристую ауру, появившуюся вокруг нее. Клавитиус одобрительно кивнул и тоже начал что-то бурчать себе под нос. Тем временем солдаты окружили нас, и я, Мира, Клавитиус с капитаном и лейтенантом оказались в центре импровизированного квадрата. «Всем быть на готове!» – еще раз повторил капитан, и мы тронулись. Наш отряд, словно корабль, рассекал людскую толпу. Народ старался быстрее чистить нам дорогу, хотя я предполагал, что это была работа Клавитюса. Я внимательно смотрел по сторонам, сжимая в руках жезл, периодически прощупывая окрестности на предмет появления магических потоков. Вообще, пока кроме разудалых матросов всех рас и национальностей, купцов и торговцев, я никого не заметил. Как я уже говорил, народ шарахался от нас в стороны, и мы продвигались быстро. «Вон наш корабль!» – произнес капитан и показал рукой на покачивающийся на воде в трехстах шагах от нас большой двухмачтовый корабль. Изящное и грозное судно с высокими бортами и десятком люков, за которыми скрывались, скорее всего, магические катапульты. Слышал я про них. Вещь не дешевая, но весьма полезная. Закладываешь специальный снаряд, нажимаешь куда надо, магия срабатывает и снаряд летит с огромной скоростью, разрываясь огненными шарами в толпе врага. Мощное судно, сознанием дела произнесла Мира, разглядывая корабль. С таким и в море не страшно. Когда до корабля оставалось каких-нибудь сто шагов, раздался свист, и один из наших солдат вскрикнул и свалился с коня. В горле у него трепыхалась стрела с красным оперением. Следом раздался похожий свист со всех сторон, но Клавитюс что-то прошептал, и всех нас окутала белая защитная сфера. «Всем спешиться! Атакуйте!» – рявкнул капитан, скидывая лук. «Нам нужно прорваться на корабль! Отпускайте лошадей, живо! Онтер Мерс, перекиньте на одну лошадь все вещи, бегом!» Тем временем народ в панике, бросая все, бежал с портовой площади. А на нас налетели первые враги. К моему изумлению, это оказались близнецы тех самых мускулистых дикарей, которые, похоже, становились моим проклятием. А я думал, что они только Андрелу служат. На этот раз их было несколько десятков. Народ продолжал бежать с площади, она опустилась с невероятной скоростью. Торговцы без жалости бросали лодки с товаром, через которые переворачивая их и втаптывая в грязь, бежали следом остальные местные. Несколько мгновений, и мы вместе с несущимися на нас противниками очутились на свободном пространстве. Надеюсь, в этом городе все-таки есть стражи, и она среагирует на предстоящее мини сражение. Это была последняя мысль, после чего я погрузился в лихорадку боя. Обстрел закончился, и мы увидели своих врагов. Напали на нас сразу с трех сторон. Нападавшие были вооружены длинными мечами, но, слава богам, насколько я понял, среди них был всего один маг. Я вскинул жезл, и в ближайшего ко мне врага ударила шипящая молния. С громким криком тот рухнул на землю. Кругом огня я сжег еще двух нападавших, одного оглушил небесным молотом. Мира, в свою очередь, просто методически направляла на нападающих струи раскаленного пара. Не видел раньше такого заклинания, но, надо признать, оно было весьма эффективным. По меньшей мере, пятеро нападавших катались по земле в от боли. Не отставали и солдаты, ловко орудуя мечами и щитами, но, тем не менее, больше всех пострадали они. Я почувствовал колебание воздуха, и моя интуиция меня не подвела. Я резко нагнулся, над моей головой прошелестела огненная стрела. Развернувшись, я постарался вложить в жезл больше силы и обычным заклинанием молнии нанес мощный удар прячущемуся за спинами своих соратников магу. Раздался пронзительный крик, и враг лишился магической поддержки. Следом за смертью мага, его спутники, которые до этого весьма успешно дрались с солдатами, бросились в рассыпную. Но практически никто не ушел. Кого-то добили солдаты, кто-то умер от огня. Но вы... Мы потеряли практически всех лошадей, кроме одной, на которой сейчас была навалена вся наша поклажа. Большая часть из них полегла под стрелами, а уцелевшие разбежались. Одних убили, другие в панике унеслись. «Быстро на корабль!» – тем временем крикнул капитан. «Не хватало еще нам со стражей объясняться!» «Но вел принадлежит королю, и мы вроде у него на службе!» – удивленно возразил я. «Тут свои порядки!» Король далеко, а деньги часто делают чудеса даже с преданными короне-чиновниками. Задержка и проверка преданности местной власти нам не нужна, так что бежим. Слава богам, больше на нас никто не нападал. Мы двинулись в сторону корабля. Вскоре перед нами вырос его высокий борт. Вблизи корабль казался гораздо более величественным. Судя по всему, в его создании поучаствовала магия. Перед ним нас встретил десяток солдат, И, встав за нашими спинами, полк прикрыл нас щитами. Я хмыкнул, бросив взгляд на опустевшую площадь, на которой, кроме развороченных торговых рядов, не было ни души. Поздновато нас прикрывать. «Господин капитан, прошу на борт!» Перед нами вырос рослый мужчина со смуглым обветренным лицом, одетый в синий камзол Королевской гвардии. «Я Лормейн, капитан Пантеры!» «Лормейн, уводите своих людей! Мы отчаливаем!» – приказал Трант. Когда Пантера отчалила от пристани, на площади появились первые солдаты из городской стражи.